Часть 1. Сокровище бродяги Дека. Глава 1. Стреляй первым. Гордостью повара в таверне Кабанья голова была запеченная зеленью башка хряка. Ее принесли на большом подносе, и она возвышалась передо мной на столе, словно дохлое морское чудовище. Несколько минут мы смотрели друг другу в глаза. Я размышлял, как лучше приступить к трапезе. Наконец, выудил из кабани пасти пучок зелени и художественно разложил у себя на тарелке. Получившийся этюд напомнил горы моей родины. Вот стоящий на вершине утеса замок шипов, вот дорога к гавани, старые каменные ступени, по которым я когда-то сбегал босиком, рискуя содрать в кровь пальцы, что никак не подобало сыну главы гильдии. А вот и я сам спускаюсь на пристань. Нет, это не я. Это маленький водяной паук серебрянка. Как ни в чем не бывало, он полз по моей тарелке. Странно, откуда он здесь взялся? Я опустил перед пауком вилку, и тот побежал в обратном направлении. Врешь, не уйдешь. Я снова перегородил ему путь, но паук не сдавался, настырно пытаясь обойти преграду. Тогда я попробовал управлять пауком силой мысли. Ведь еще год назад я заставил бы его действовать, как захочу. Но проклятый паук все так же упрямо продолжал свой путь. «Ага, вот ты где!» — это воскликнул высокий и худой муссонец. Только что он сидел за соседним столом и быстро писал в своей записной книжке «То и дело макая гусеное перо в чернильницу, а теперь уже замер у моего стола». Вблизи он напоминал жука-хваталку. Спрячется такая букашка в листве, словно ветка или травинка, даже не заметишь, если не пошевелится. А потом раз — и сцапает ничего не подозревающую добычу острыми коготками. Хоп, и незнакомец накрыл моего паука пустым стаканом. «Сбежал от меня, негодник этакий», — воскликнул муссонец. «А я думаю, куда он делся? Иди-ка сюда!» Мусонец ловко извлек серебрянку из-под стакана А затем, нацепив на длинный нос круглые очки, принялся вертеть его перед глазами. Что ж, прощай, мой маленький, восьмилапый друг, задумчиво произнес я, разглядывая свои пальцы. Как же они раньше могли удержать ветер? Я больше не чувствовал власти над другими. В чем отличие, что изменилось во мне с тех пор? Неужели я потерял веру в себя? Или все дело в терпком белом соке корка? Незнакомец с интересом рассматривал пойманного паука, но нет, нет, и бросал на меня изучающие взгляды, словно я был подопытным кроликом. Тиль Деламусон. Наконец представился он. Морской зоолог к вашим услугам. Эээ...» Очень приятно, кивнул я и демонстративно отвернулся. Не хватало еще вести светские беседы. Потоптавшись на месте, зоолог вернулся за свой стол. «Сегодня в таверне было много посетителей. Но где же тот, с кем у меня назначена встреча? Я не знал, как он выглядит. Здесь ли или появится позже? Может быть, он затерялся среди китобоев из пассата. Их шхуну принесло к острову вчерашней бури. И эти мужланы не очень-то спешили обратно домой. Мореходы в испачканных и дождевиках сгрудились за большим столом у входной двери. Играли в кости, ссорились и грубовато подшучивали друг над другом. Или он притворился торговцем оружием из Мистраля. Оружейник сидел у стены, забросив ноги на стол, и, подобно мне, внимательно осматривал зал из-под густых бровей. Его правая рука замерла у портупеи с пистолетом. Скорее всего, Мистралец был контрабандистом. Наверное, пытается договориться с кем-то из циклона о поставке товара пошлины Бризу. Что-то мне в нем не нравилось, вызывало беспокойство. Но что именно, понять я не мог. Или человек, которого я ожидаю, притворился одним из здешних мореходов? Несколько угрюмых личностей пили ром под большим светильником и вели тихую беседу. Что ж, посмотрим. Встреча назначена на полдень. Я открыл крышку своих наручных часов. Зазвучали скрытые в механизме колокольчики. Без пяти двенадцать. Ждать оставалось совсем недолго. Говорят, глава кабинета по чрезвычайным ситуациям, командор Хельм Дальбрис, весьма пунктуален. Впрочем, как любой и каждый в тайной канцелярии Верховного клана. Ровно через пять минут в таверну вошел человек в сером камзоле. И я сразу понял, вот тот, кого я жду. По виду обычный, ничем не примечательный бризолец. Единственное, что выделяло его из толпы завсегдатые в таверны, Это богатый перстень с лунным жемчугом на безымянном пальце. Казалось, в золотом огромной жемчужине бился запертый свет. Командор прошел через весь зал и опустился за мой стол. «Лесав, пан Мистраль?» — спросил он. Я молча кивнул. От командора несло легким ароматом духов. И он был похож на мангуста, притворившегося крысой. «Также вас зовут Белым Дьяволом». Добавил командор, холодно улыбнувшись. «Сколько мы назначили за вашу голову?» «У входа в таверну висят портреты отверженных с обещанной наградой. Но здесь, на принадлежащем циклону острове Камбра, это чистая формальность. Тут своих не выдают. Мой портрет был вторым слева. Доставить живым или мертвым? Так написано на листке с наградой. Разыскивается леса в пан Мистраль, отверженный и убийца». Я отличался от остальных пиратов, как лиса отличается от диких вепрей. Длинные белые волосы, красные глаза, скрытые за темными очками, тонкие черты лица. Мне так и говорили в детстве, что я похож на белого слепого лиса, постоянно вынюхивающего добычу. 120 маринов», — сказал я. «Хорошие деньги», — кивнул командор. «Интересно, сколько людей он привел с собой?» Наверняка таверна уже окружена. Вы гарантировали мне безопасность. Я пришел один, как и договаривались, настороженно сказал я. Вы храбрый человек. Я поморщился. Не льстите. Канцлер в письме обещал информацию о моем отце. Я здесь только за этим. Год назад, продолжил Командор, не обращая внимания на мои слова, пиратское судно Мурая до циклона вступила в бой с непобедимым бронированным кораблем Мистраля. У фрегата Марая не было никаких шансов. Никаких, абсолютно. Но отверженные победили. Знаете, как именно. Комодор взял со стола вилку и покрутил между пальцами. Мне показалось, что с такой ловкостью обычно владеют стилетом. На борту пиратского фрегата находились вы, пан Лессау. «Выжившие в той схватке рассказывали, что вы управляли огромным морским чудовищем. Как вам это удалось?» Я пожал плечами. Когда-то в детстве я мог разговаривать с морскими тварями. Стоило зайти в воду и закрыть глаза, как я мысленно плавал вместе с рыбами, преследовал добычу и умирал в чьих-то зубах, чувствуя одновременно боль жертвы и азарт хищника. Вместе с рыбой-парусником я выпрыгивал из воды, Разрывая сети рыбаков, со стаи дельфинов я спасался от косатки и познавал радости любви. Сакулы я убил первого своего врага. Не добычу, врага, я вгрызался ему в горло, отрывая и жадно проглатывая кусок за куском, разрывал жабры, кожу и внутренности, а кости хрустели у меня на зубах. Я пугался своих умений, но они притягивали меня, заставляя вновь и вновь это повторять. Море холодный прибой, и я, ставший с этим океаном одним целым. «Ты многого еще не знаешь», — говорила мама. «Не спеши взрослеть, мой Грейм. квенсен Гаро, цени свободу, мой мальчик, цени свободу». Управлять ветром и огромными морскими чудовищами я научился гораздо позже. «Вы же не муссонец», — продолжил командор, «а властью над морскими тварями...» Это последняя ступень посвящения. Высшее мастерство, доступное лишь единицам. Таких специалистов можно пересчитать по пальцам. Как так, пан Лисав? Очевидцы врут? Они все сговорились? Я зажмурился, вспоминая. Сквозь палубу фрегата чувствовалась холодная морская бездна под ногами. Ветер тек у меня сквозь ладони и дышал вместе со мной, в одном ритме. Слушался биение моего сердца. В воде шевелилась огромная тварь. Я смотрел в глаза Кракена, заставляя его повиноваться своей воле. «Ты, мой верный пес, мой слуга и мои руки, ты сделаешь то, что я прикажу». Я мысленно повторял эти слова на языке мореходов. Хотя на древнем наречии моей матери они звучали иначе. Но слова в тот момент были не важны. Важен был их смысл. Я сильнее. Я твой повелитель. Вместо ответа я лишь пожал плечами. Командор не знает, что я давно пустышка и не могу подчинить даже маленького водяного паука. Что же изменилось во мне с тех пор? Почему я лишился дара управлять другими? Возможно, виновником моей прошлой силы был белый сок из листьев корка. Он погружал в пропасть безумия, но менял способность мыслить, рассуждать. Ты становился совсем другим. Кусты корка растут на диких островах. Главное знать, где искать. Сок из их листьев дарит забвение и позволяет разуму летать высоко в небесах среди огней южного сияния. Стоит лишь высушить листья под лучами матушки, ведь их нельзя использовать свежими, тогда ты не вернешься, уйдешь навсегда в бездну сумасшествия. Белый сок выдавливается из слегка подсушенных листьев, достаточно лишь посильнее сжать их в ладони. Тогда по пальцам потекут белые капли, их будет приятно слизывать и жадно глотать терпкую горечь. Занимают губы, перестанет слушаться язык, но разум ощутит долгожданную свободу. В такие минуты кажется, что в твоей власти взметнуть океан ввысь, заставив его обитателей плясать по одному движению твоих пальцев. Или ты сможешь укротить бурю, создав непреодолимую для ветра преграду. Но расплата тяжела. С каждым днем, с каждой каплей корка ты все больше теряешь себя. Тебе нужен этот проклятый сок. Еще, еще, пока он не сожрет твой разум, не превратит тебя в безумца, ползающего на коленях и выпрашивающего новую порцию. Нет, я не вернусь к прошлому. Не должен возвращаться. «Возможно, ваш дар достался вам от матери», — продолжил командор. «Как звучат слова на древнем языке аборигенов с того далекого острова близ барьера, откуда она родом?» Баттер. будь смелым», — улыбнулся он. «Я прав?» «Откуда ему это известно?» «Квенсен-Гаро, будьте свободными. Позвольте, я отведаю ваше блюдо». «Говорят, здешний повар творит со свининой. Настоящие чудеса!» Командор срезал кусок мяса с кабаньей головы и положил себе на тарелку. Затем также аккуратно разделил на несколько частей и отправил одну из них в рот. «Ммм, вкусно!» — сказал он. «Они были удивительными людьми, ваши предки по материнской линии. Пока не решили выйти в море, и ваш отец не получил приказ о зачистке острова, «Вы из-за этого объявили нам войну, пан Лессав. Считаете себя благородным разбойником морей? Все равно, рано или поздно, закончите дни на виселице, как и многие другие до вас. Кстати, почему вы взяли на абордаж шхуну Пассата? Изменили своим принципом? Вы упали в моих глазах, пан Лессав. На борту шхуны выжил лишь мальчишка. Больше не боитесь испачкать руки в крови?» «Но я пришел не обвинять вас, пан Лессав, а предложить помилование». «Что?» — вырвалось у меня. «Почему бы и нет?» — пожал плечами командор и промакнул губы салфеткой. «Но взамен мы попросим об одной услуге». «Никогда!» — командор поморщился. «Имейте терпение, пан Лессав, вы же не глупый человек, и должны понимать, что помилованиями просто так не разбрасываются». Дело весьма серьезное, раз приходится обращаться к такому отребью, как вы. Готовы выслушать? Повторно предлагать не буду. Я кивнул. Тогда к делу, сказал командор. Вы не были на дальних островах, тех, что во владениях Торнадо? Купцы Торнадо обладают монополией на добычу песка и водяных деревьев. Их корабли возвращаются на родину по большому южному течению, которое проходит близ барьера. Командор развернул на столе салфетку и принялся вычерчивать на ней карту, макая вилку в соус. Красные потеки растекались, и карта получалась размытой. С недавнего времени в южном течении начали пропадать корабли. Купцы стараются не плавать поодиночке, нанимают хорошо вооруженные фрегаты охраны и группируются во флотилии. Но это не всегда помогает. Торнадо терпит убытки. Но и дьявол с ними сказал я. «Если торнадцы лишатся своей монополии, это ударит по всей экономике и приведет к всеобщему кризису. Произойдет перераспределение владений, может быть, земли торнадо выкупят Сирокко, они давно посматривают на богатые острова соседей. Может быть... А, впрочем, сейчас важна лишь пропажа кораблей. Гибнут люди, пан Лессав, много людей. Корабли не возвращаются». Южные воды всегда были опасны. Пять кораблей в год, прервал меня командор. Такова статистика гибели по неизвестным причинам. Максимум пять в год, а не пятнадцать, как за последние три месяца. Мне постоянно присылают сводку подобных происшествий. Знаете, пан Лесав, упорно бродят слухи о нападении на суда торнадо гигантских чудовищ. И это уже выходит за границы природных явлений. Я здесь ни при чем? Знаю, догадываюсь. Хотя не скрою, что сначала подозревал вас. Но последнее нападение случилось 10 сентября, как раз тогда, когда вы брали на абордаж шхуну пассата. Так что у вас алиби, если можно так выразиться. Нет, я не считаю вас виновным, пан Лессав. Вы нам нужны в качестве эксперта. Я? Последний пропавший фрегат Торнадо Носил название «Торре-Онда», и его почтарь успел отправить голубя. Напавшим на корабль морским чудовищем кто-то управлял. Почтарь почувствовал чью-то волю. «Это плохо, пан Лессав. Очень плохо. Есть некто, о ком мы не знаем. Неучтённая фигура на доске. Найдите его и доставьте к нам. Можно мертвым, если приложите неоспоримые доказательства. Но лучше живым». Командор хищно ухмыльнулся. Но почему я? Разве у вас нет нужных людей? Командор вновь недовольно скривился. Да их целый кабинет. Думаете, я могу им доверять? Все эти мусонцы чтут свой клан и стоят горой друг за друга. Нет, мне нужен человек со стороны, обладающий подобным даром, причем человек с правильной мотивацией. Подумайте, новая жизнь под новым именем. «Маленький домик на далеком острове, семья, никаких погоней, преследований, а?» «Как альтернатива, если вы вдруг откажетесь, то, клянусь, охотятся за вами будут не только наемники. Я не пожалею любых средств, и вас достанут даже с дна океана. Поверьте, палачи тайной канцелярии хорошо умеют работать с такими, как вы». Я промолчал. Все, что вам надо?» «Это найти Торре-Онда», — продолжил командор. «Ведь судно осталось на плаву. Его видели рыбаки пять дней назад, близ острова Аво. Найдите корабль, пан Лесав, и возьмите след. Отыщите монстролога. Думаю, вам это будет по силам. Что скажете?» «Говорите, домик и никаких преследований. Но вы убили моего отца. Помилуйте». «Не сами, конечно» но отдали приказ. Мне хорошо известны ваши методы. Все, кто становится неугоден тайной канцелярии, бесследно исчезают». «Хорошо», — перегнулся через стол командор и приблизился к моему лицу. «Я скажу это только вам. Да, дьявол, забери. Тайный канцлер отдавал приказ об устранении старого безумца. Старик стал слишком своеволен, но исполнители нашли лишь брошенный корабль. «Ваш отец пропал в том же южном течении, пан Лессав. Те же разорванные тела на палубе, те же следы монстра. Да разожмите вы кулаки, не будем же мы с вами драться, в конце концов. Вы же не шут Гороховой. Найдете неизвестного монстролога и отыщите убийцу своего отца». «Шут», — нахмурился я, «шут». И вдруг понял, что именно меня смущало контрабандисты из Мистраля. Татуировка. Вернее, ее часть. Из-под рукава камзола на его правой руке выглядывал вытатуированный шутовской колпак. Подобные метки носят охотники за головами из отряда веселые парни. Я резко обернулся. Пистолет в руке мистральца уже был направлен в мою сторону. Берегись! закричал я, вскидывая левую руку с пристегнутым под рукавом пружинным арбалетом. Но мистралец успел первым. Грохнул выстрел и пуля саданула меня в грудь. Отшвырнула на пол, забила дыхание. Болью сдавила ребра. Надетая под камзулки раса из пластин небесного металла, прогнулась, но выдержала удар. Хе! Захрипел я. С улицы загрохотали выстрелы. В дребезге разлетелось окно. Кабания голова на столе взорвалась ошметками. Кто-то пронзительно орал, перекрикивая канонаду. Едва не теряя сознание от боли в груди, Я обсадил в мистральца стальной болт. Мистралец хрюкнул, выронил пистолет и повалился на пол. На моих губах выступила кровь. Дьявол, неужели сломаны ребра? Рядом на пол рухнул командор. Проклятые охотники! взвизгнул он. Идиоты! Нет, ну какие кретины? Где ваша охрана? Ха -ха -ха -ха -ха Говорить было больно. Я пытался выдернуть из петли пистолет, но руки дрожали а проклятое оружие застряло в портупее. Снаружи гремела пальба, словно там началась небольшая война. Коротко тявкали пистолеты, зло звеняли шпаги. Конечно же, командор явился навстречу не один. Теперь его люди, защищая господина, который мог стать случайной жертвой, схлестнулись с охотниками за головами. «Наш договор остается в силе», быстро сказал командор и пополз куда-то под соседние столики. Никто не поверит, что я видел его стоящим на четвереньках. В таверне царил хаос. Кто-то орал, кто-то выхватывал оружие. Шатаясь и харкая кровью, я кинулся к двери на кухню. Второе правило выживания пирата – всегда заранее выясняй, где запасной выход. Я скользнул в узкий коридор и чуть было не налетел на наемника с мушкетоном. Залп картечи с такого расстояния выпотрошил бы меня, как селедку, Не спасла бы даже кераса. Выручило то, что наемник был уже мертв, вернее, как раз умирал. Кто-то перерезал ему горло, и он, хрипя и перхая, сползал по стене, оставляя за собой кровавый след. На его кожаной куртке была нашитая эмблема, оскаленный череп в шутовском колпаке, герб веселых парней. Эти отчаянные ребята вполне способны открыть охоту даже на принадлежащем циклону острове. Им все равно, где преследовать добычу. Главное, чтобы была достойная награда. «Дьявол!» – выругался я и кинулся дальше по коридору. «У меня завелся неведомый спаситель, или это постарался кто-то из людей Командора?» Я пролетел сквозь кухню, распугивая прислугу, выскочил наружу через заднюю дверь и тут же нырнул обратно под защиту стен. С той стороны жахнули выстрелы, и пули прошили в двери сквозные дыры, но я уже распластался на полу, и меня лишь присыпало щепками. Снаружи поджидали несколько наемников все с той же эмблемой веселых парней на куртках. Слышал я об их предводителе компании Яр по прозвищу Дикарь, однажды встретился с ним на зимней ярмарке, когда он еще служил лейтенантом во флоте Пассата. Вместе со своей подругой Айжан Яру Пассат по прозвищу Гардианская гадюка он стал изытцах у всех отверженных, за чью голову назначена приличная сумма. Этот наемник всегда игнорирует начальную часть награды, не доставляет цель живой. Даже когда пират попадает на корабль веселых парней в целом виде, то в отделении тайной канцелярии приносят лишь его голову. Еще говорят, что дикарь собирает высушенные руки жертв, их у него целая коллекция. Впрочем, обо мне тоже рассказывают небылицы. Надо было послушаться своего квартирмейстера и захватить с собой еще людей, одному не справиться». «Сюда, быстрее!» Я резко обернулся, чтобы как раз не успеть пальнуть в подкравшегося сзади человека. Им оказался Тиль де Ламуссон, учёный-зоолог. Я вспомнил. Перед тем, как началась стрельба, именно он первым выскользнул из зала, словно заранее почувствовал опасность. «В винном погребе есть выход наружу!» выдохнул Тиль. «Но вначале, как говорят на одном из островов, «Комбатант, олла комбатант!» Он выудил из своей сумки что-то тяжелое. Вот уж чего я не ожидал увидеть так эту ручную бомбу. Но именно ее, бережно, как чашку горячего чая, сжимал тиль. Поджигайте, но ну, быстрее! У меня с собой не оказалось огнива. В правом кармане! Я выхватил из его камзола маленькую коробку, в которой лежали деревянные палочки с серыми утолщениями на конце. Это спички, сказал тиль. Черкните о камень! Я вытряс из коробки одну из спичек, провел по стене. Безрезультатно. Черкнул снова, и спичка сломалась. Дьявол, забери! Аккуратнее! Со второй спичкой у меня получилось лучше, и она вспыхнула веселым огоньком. Я тут же поднес ее к фитилю. Бертолетова соль! Сок акации! И еще дьявол знает что! сказал тиль, наблюдая за бегущим по фитилю огнем. Да бросайте уже! «Это я о спичках!» — пояснил Тиль. «Не о бомбе!» Он приоткрыл дверь и швырнул бомбу наружу. Затем живо пополз по коридору направо, виляя тощим задом. «Зачем вы мне помогаете?» — выдохнул я, едва поспевая за зоологом. «Есть к вам одно предложение! Нам сюда!» Мы нырнули в темный провал винного погреба. Где-то наверху громыхнул взрыв, и стоящие на полках вдоль стен бутылки задребезжали. Одна полетела вниз, и Тиль ловко ухватил ее за горлышко. «Вы точно зоолог?» — спросил я. «Конечно! А вы сомневаетесь? У меня есть даже грант от университета на написание книги. Кстати, по поводу моего предложения, вы возьмете меня с собой в Южные воды? Простите, у меня очень острый слух, пан Лесав. Я послушал ваш разговор с тем бризольцем. Понимаете, я пишу монографию о южных животных» а второго шанса попасть к барьеру в ближайшее время не предвидится. В крайнем случае сделайте небольшой крюк. В конце концов, я же спас вам жизнь». Профессор из Муссона, разбрасывающий ручные бомбы и способный перерезать горло охотнику за головами. Он не внушал мне доверия. «Нет», — помотал головой я, — «пассажиров на борт не беру, но когда-нибудь обязательно сочтёмся. Где же ваш выход? Прямо перед вами». Обиженно сказал Тиль. Видите, вон дверца в потолке ведет во внутренний двор. Я приподнял дверцу и осторожно выглянул наружу. Никого из охотников за головами в обозримых пределах не оказалось. Откуда-то из-за левого угла таверны все еще доносились выстрелы и сочился дым. Я выскочил и рванул к ближайшим кустам, потом к берегу и бежать. Бежать, что было сил к шлюпке, невзирая на боль в груди. И привкус крови во рту. Неужели мне удалось спастись? Но компан Яр пасад решил по-другому. Предводитель веселых парней не был со своими людьми, преследовавшими меня в таверне. Он поджидал у оставленной шлюпки. Стоял невдалеке от берега и спокойно ждал, когда я его замечу. Он не стал стрелять в спину. Уже хорошо. Для таких, как этот охотник, важен страх загнанной добычи, понял я страх и обречённость жертвы и азарт охоты. На груди компана глумливо скалился череп в шутовском колпаке. Я замер на самом краю скалистого берега, а где-то далеко внизу, куда сбегали вытесанные в камнях ступени, бесновался океан. Волны разбивались о камни миллионами холодных брызг. Среди белых хлопьев пены металась, словно живая, шлюпка с морской девы. Казалось, она хочет сорваться с привязи и спастись в открытом море от начинавшейся бури. В этом наши желания совпадали. Я сжимал пистолет и неотрывно смотрел на своего врага. Между нами было шагов 30. Когда-то с такого расстояния я с легкостью всаживал пулю в центр мишени. Но с тех пор прошло много времени. И пусть сейчас у меня преимущество, первые капли дождя и ветер хлестали мне в спину, а врагу в лицо, заставляя щуриться. Но, говорят, компан Яр Пассат лучший стрелок по эту сторону земли Бет. Мне очень не хотелось проверять, кому из нас улыбнется удача. «Эгей! дикарь! прокричал я, перекрикивая ветер. Может, разойдемся по-хорошему? На моих губах снова выступила кровь, а грудь прошила болью. Несколько ребер определенно сломаны. Компан Яр пассат покачал головой и презрительно сплюнул. Что ж. Особо рассчитывать не приходилось. Слишком много обещано за мою голову. «Говорят, это ты убил Керика, произнес компан. Его голос был глухим и каркающим, будто у ворона. «Кто это?» — удивился я. «Уже неважно. Когда-то я учился с этим слабаком. Знаешь, а я дам тебе шанс, Альбинос. Считаем до трех. И на счёт три стреляем». «Жаль, что я не успел зарядить свой пружинный арбалет». «Раз!» — выкрикнул дикарь. Я ловил малейшее движение своего врага. Видел, как он уверенно сжимает пистолет, несмотря на то, что на его правой руке не хватало двух пальцев. «Только бы не отсырел порох в заряде», — билась в голове мысль. И тут же возникла другая. «Пусть не отсыреет у меня. К моему врагу это не относится. Стреляй первым. Вот главный закон пирата». «Два!» — поспешно бросил я. Дикарь напрягся, словно дикий зверь. Возможно, я выглядел точно так же. Кололо в груди, и трудно было дышать. Дьявол, не хватало еще потерять сознание в самый ответственный момент. «Три!» — выкрикнул Тиль де Ламусон, подкравшийся к компану сзади, и выстрелил ему в спину. Командир веселых парней повалился лицом в грязь. «А что?» — пожал плечами Тиль, подбирая пистолет дикаря. Взрослые люди, а в дуэли играетесь. На вашу шлюпку, пан Лисав, по суше не уйдем. Все-таки вы возьмете меня с собой. Хе! <с arranged> выплюнул я комок крови. Думаете, успеем выплатить с бухты, прежде чем сюда сбегутся его люди? Тиль вновь пожал плечами, и быстро, словно горный козел, запрыгал по ступеням вниз. Море бурлило, море бушевало грозя разбить шлюпку о прибрежные камни. Я старался не показывать, как мне больно от любого резкого движения. Дружно навалившись на весла, мы достигли середины бухты, прежде чем на берегу появились веселые парни. «Мы как на ладони!» — выдохнул я. «Будем нырять? Что скажете?» Боюсь, что не выплыву в этом бурном море, но иного выхода не было. Тиль ничего не ответил, он что-то сосредоточенно шептал себе под нос. Сверху раздался выстрел, и пуля продырявила в воду возле шлюпки. Так прыгаем или нет? Нас же сейчас укокошат к дьяволу. Что вы там шепчете? 134, сказал Тиль, сердито уставившись на меня. Что? 135, откликнулся он громче, налегая на весло. Сверху загрохотали выстрелы. Какой-то меткий стрелок сбил треуголку с головы Тиля. 140 раздраженно сказал Тиль, втягивая голову в плечи. На берегу громыхнуло, там взвился столб пламени, и в воду посыпались камни. От взрыва заложило уши, наступила звенящая тишина, казалось, затихла даже буря. «Раздери меня, Кракен!» Эх! Третье правило пирата — не оставляй своих врагов живыми, чтобы никогда не оглядываться. «Длинный фитиль!» — пояснил мой странный спутник. Он зажал нос и резко выдохнул, прочищая уши. «Я успел заложить бомбу! Засыпь шар наполовину порохом и хорошенько его встряхни!» Он словно начал цитировать какой-то справочник. «Затем положи несколько унций ртути и опять насыпь порох. Наполни шар до краев. Наконец, вставь длинный фитиль и подожги. Только я добавил в этот рецепт еще и пуль. Надеюсь, что живых не осталось!» Тиль вынул из кармана Камзола бутылку с вином. «Надо же!» — сказал он. «Никогда бы не подумал, что в такой захудалой таверне может оказаться шелдская сорокалетней выдержки». «Вы точно псих?» — сказал я. «Так расскажите, зачем вам к барьеру?»